22 сентября. Там есть маленький мост через реку, только для людей, и на нем довольно спокойно. Река была полна света, и большая баржа, наполненная песком, привезенным с побережья, двигалась вверх по течению. Это был мелкий чистый песок. Куча песка была специально насыпана в парке, чтобы дети могли играть в песке. Там было несколько детей, и они делали глубокие туннели и большой замок со рвом. Получая огромное удовольствие. День был приятный и достаточно прохладный. Солнце не слишком жаркое. В воздухе ощущалась влажность. Еще больше деревьев стало коричневыми и желтыми. Пахло осенью. Деревья готовились к зиме. Многие ветви были уже голыми и чернели на фоне бледного неба. У каждого дерева свой оттенок разной интенсивности. От красно-коричневого до бледно-желтого. Даже умирания они были прекрасны. Это был приятный вечер, полный света и мира, несмотря на рев уличного движения. На террасе есть цветы, и этим утром желтые были ярче и живее, чем когда-либо. В раннем утреннем свете они выглядели более пробужденными, более яркими, чем их соседи. Восток начинал светлеть, и в комнате было иное. Оно было здесь уже несколько часов. При пробуждении среди ночи оно было здесь как нечто совершенно объективное, что не могло произвести ни мысль, ни воображение. И опять тело при пробуждении было совершенно спокойно, без единого движения, так же, как и мозг. Мозг не был сонным, а очень пробужденным, наблюдающим, следящим без всякой интерпретации. Это была сила недосягаемой чистоты, Ее энергия поражала. Это... Она была здесь, всегда новая, всегда пронзительная. Была она не только снаружи, в комнате и на террасе. Она была и внутри, и снаружи, но без разделения. Это было нечто, чем были захвачены целиком ум и сердце. Ум и сердце перестали существовать. Нет никакой добродетели, только смирение. Где оно есть, там вся, вся добродетель. Общественная мораль не добродетель, она просто приспособление к стереотипу. И этот стереотип варьирует и меняется соответственно времени и климату. В о б щ е с т в е и организованная религия сделали ее уважаемой, но она не добродетель. Мораль в том виде, в каком она признается и церковью, и обществом, это не добродетель. Мораль настроится, она подчиняется правилам, ее можно изучать и практиковать, ее можно внедрять с помощью награды и наказания. С помощью принуждения. Влияние формирует мораль, так же как и пропаганда. В структуре общества есть разные степени морали, разных оттенков, но это не добродетель. Добродетель не зависит от времени и от влияния, ее невозможно культивировать. Она не результат контроля и дисциплины, она вообще не результат, так как не имеет причины, ее нельзя сделать респектабельной. Добродетель не разделяется на благотворительность, милосердие, братскую любовь и т.д. а к а л е е Она не продукт окружения, общественного богатства или бедности, влияния монастыря или какой-то догмы. Она не порождается изощренным мозгом. Она не производная мысли и эмоций. И она не бунт против общественной морали с ее респектабельностью. Бунт – это реакция. А реакция есть модифицированное продолжение того, что было. Смирение нельзя культивировать. Если его культивируют, это гордость, облачившаяся в плащ смирения, которая стала респектабельным. Тщеславие никогда не станет смирением, не более чем любовь может стать ненавистью. Насилие не может стать ненасилием. Насилие должно прекратиться. Смирение не идеал, потому что следовать и д е а л ы не обладают реальностью, лишь то, что есть имеет реальность. Смирение не в противоположность гордости, у смирения нет никакой противоположности. Все противоположности взаимосвязаны, а смирение не имеет связи с гордостью. Гордость должна закончиться. Нет решения или дисциплины, или ради какой-то выгоды, она прекращается только в пламени внимания, не в противоречии и смятении концентрации. Увидеть гордость внешней и внутренней во множестве ее форм значит покончить с ней. Видеть ее значит быть внимательным к каждому движению гордости. Во внимании нет выбора. Внимание есть только в действительном, живом-настоящем. Его невозможно тренировать. Если это делать, оно становится еще одной хитроумной способностью мозга, а смирение не бывает продуктом такой способности. Внимание существует, когда мозг полностью спокоен, когда он живой и чувствительный, но спокойный. Тогда нет центра, из которого идет внимание, в то время как концентрация имеет центр с его исключениями. Внимание – полное и мгновенное видение всего, значение и смысла гордости, кладет конец гордости. Это пробужденное состояние есть смирение. Внимание – добродетель, так как в нем расцветает доброта и милосердие. Без смирения нет добродетели. 23 сентября. Было жарко и довольно душно, даже в садах. Столь долгая жара была необычна. Хороший дождь и прохладная погода будут приятны. Траву в садах поливали, и она, несмотря на жару и отсутствие дождя, была яркой и блестящей, а цветы были ослепительны. Некоторые деревья стояли в цвету, не вовремя, не, в... не... не вовремя. ведь о в р м я в е скоро здесь будет зима. Голуби бродили повсюду, пугливо избегая встречи с детьми. Некоторые дети г о н я л и за ними для забавы, и голуби это знали. Солнце было красным в душном тяжелом небе, не было никаких красок, за исключением цветов и травы. Река была мутной и вялой. Медитация в этот час была свободной, и она была подобна входу в неизвестный мир красоты и покоя. Но мир без образа, символа или слова, без волн памяти. Любовь б е л а см смертью каждую минуту, и каждая смерть была обновлением любви. Она не была привязанностью, в нее не было корней. Она расцвела без причины, это было пламя, которое зажгло все границы, все тщательно выстроенные загородки сознания. Это была красота за пределами и м ы с л и и чувства. Она не создавалась на холсте, в словах или в мраморе. Медитация была радостью, и с ней пришло благословение. Это очень странно, как каждый человек жаждет власти. Власти денег, положения, способности, знания. В достижении власти присутствует конфликт, смятение, скорбь. е ищут, к ней стремятся, отшельник и политик, домашняя хозяйка и ученый. Они будут убивать и уничтожать друг друга, чтобы получить ее. Аскеты достигают этой власти самоотречением, контролем, подавлением. Политик добывает власть словом, способностью, хитроумием. Тот, кто господствует на своей женой или мужем, чувствует эту власть. Священник, который принял, взял на себя обязанности своего бога, знает эту власть. Каждый к этой власти стремится или хочет быть связанным с властью, божественной или мирской. Власть порождает авторитет, и с ним приходят конфликты, с м я т е н и е и скорбь. Авторитет развращает того, кто имеет его, тех, кто близок к нему или к нему стремится. Власть священника, домашней хозяйки, лидера и эффективного организатора, святого или местного политика есть зло. Чем больше власть, тем больше зло. Это болезнь, порождая, поражающая каждого человека. Болезнь, которую он холит и лелеет. С ней всегда приходит бесконечный конфликт, смятение и скорбь. Но никто не готов отказаться от нее, отбросить ее в сторону. К ней идут честолюбие и успех, и безжалостность, которые сделаны респектабельными и потому приемлемыми. Каждое общество, каждый храм и каждая церковь дает свое благословение ей. потому любовь извращается, уничтожается, и зависть становится почитаемой, а конкуренция оказывается моральной. Со всем этим приходит страх, война и скорбь, но все-таки ни один человек от этого не откажется. о т в е р н у т ь власть в любой форме – это начало добродетели. Добродетель – это ясность. Она упраздняет конфликт и скорбь. Это разлагающая энергия с ее бесконечными хитроумными делами. всегда приносит свое неизбежное зло и несчастье. И этому нет конца. Сколько бы ее н и преобразовывали, не ограничивали законом или моральными установлениями, она найдет себе выход тайно и непредвиденно, ибо она здесь, скрытая в тайных углах мыслей и желаний человека. Именно их нужно рассмотреть и понять, чтобы не было конфликта, смятения и скорби. Каждый человек должен это сделать. Через другого, не с помощью какой-то системы наград и наказаний. Каждый должен осознать свое собственное устройство, свою структуру. Видеть то, что есть, означает окончание того, что есть. В полном окончании этой власти, с ее смятением, конфликтом и скорбью, каждый видит, что он собой представляет. Пучок воспоминаний и все углубляющееся одиночество. Желание власти и успеха есть бегство от этого одиночества и от этого праха, от того пепла, каковыми являются воспоминания. Чтобы выйти за пределы, человек должен видеть это, встретить это лицом к лицу и ни в коем случае не убегать от этого, осуждая л и боясь того, что есть. Страх возникает только в самом акте бедства от факта, от того, что есть. необходимо целиком и полностью добровольно и легко отбросить власть и успех и тогда в наблюдении в видении в пассивном осознании без выбора этот пепел и одиночество приобретают совершенно другой смысл жизнь с чем-то значит жить с чем-то это значит Нет. жить с чем-то значит это любить не... и не быть привязанным Чтобы жить с пеплом одиночества, нужна огромная энергия. Эта энергия приходит, когда нет страха. Когда вы пройдете через это одиночество, как прошли бы через физическую дверь, вы осознаете, что вы и одиночество едины, что вы не наблюдающие, следящие за этим чувством, которое находится за пределами слова. Вы оно, вы не можете уйти от него. как это делали раньше, пользуясь множеством тонких способов. Вы и есть это одиночество. Нет никакого способа избежать его, и ничто не может скрыть его или заполнить. Только тогда вы живете с ним. Оно – часть вас. Оно – одно, целое с вами. И никакое отчаяние или надежда не могут изгнать его, равно как и никакой цинизм или интеллектуальные ухищрения. Вы есть это одиночество, пепел, который когда-то был огнем. Это полное одиночество, неизлечимое и недоступное никакому воздействию. Мозг не может больше изобретать пути и способы бегства. Мозг – создатель этого одиночества. Он создает его со своей беспрестанной деятельностью по самоизоляции, защите и агрессии. Когда мозг осознает это негативно и без всякого выбора, тогда он готов умереть, быть абсолютно безмолвным. Из этого одиночества, из этого пепла рождается новое движение. Это движение уединенности. Это то состояние, когда все, все влияния, всякое принуждение все виды поиска и достижения естественно и полностью прекратились. Это смерть известного. Только тогда совершается не имеющее конца путешествие непознаваемое. Тогда есть мощь, чья чистота есть творчество.